Поездка Бермяты к богатырям В Киеве старый Бермятов путь собирается, Велит подвести себе коня. Взялся боярин жеребца справлять по-дорожному, Положил потнички на потнички, Затем на них седло черкасское, малоезженное, Подвязал шелковые золоченые стремена, Все не для красы, а ради крепости. Поначалу он в Ростов отправился к младшему Алёше Поповичу. Сидит Алёша в белокаменной палате, в светлой гридне на дубовой лавке за дубовым столом, пьёт из чары зелено вино, заедает печатным пряником. Бермята с каменного крыльца на иконы крестится, поклоны кладёт поучёному, однако Алёша Бермяту встретил неприветливо от боярина отвернулся, вина гостю не налил, печатного пряника ему не предложил. Говорит Бермята, «Ты, Алеша, сын попа соборного Федора, поезжай-ка обратно к князю Владимиру на почестен пир. Остался Киев без богатырей, все они нынче по домам разъехались. Не ради себя прошу» ради малых деточек ради беспомощных жёнок отвечает алеша попович старому бермяти меня владимир киевский князь как щенка со двора метлой погнал обругал меня словно подворотную собаку не поеду я в киев стоять за владимира поворотил тогда бермята коня в рязань Спешит боярин к среднему Добрыне Никитинцу. Сидит Добрыня Никитинец в деревянном тереме на сосновой лавке за сосновым столом, пьет из чары пьяный мед, заедает белкрупчатым калачом. Бермята с крылечка на иконы крестится, поклоны кладет поученому. Однако Добрыня Бермяту встретил неприветливо, боярину не поклонился, В сторону отвернулся, не посадил рядом с собой, Меда гостью не налил, калача ему не предложил. Говорит Бермята Васильевич, Ты, Добрынюшка, сын Офимьи Тимофеевны, Поезжай, как князю Владимиру, на почестен пир. Все богатыри из Киева разъехались, Все теперь по домам сидят. Не ради себя прошу, ради малых деточек, ради беспомощных женок, — отвечает Добрыня. — Не пойду я к князю Киевскому. Не позвал он Муромца на почестен пир, позабыл старого товарища. Я Илье, брат названный, считай, меня обидели. Не поеду я в Киев стоять за Владимира. Бермята тогда в Муром отправился к старшему седому Муромцу. Сидит Илья в крестьянской избе на простой лавке за дощатым столом, пьет из чары квас, заедает его хлебным кусом. Бермятый с на иконы крестится, поклоны кладет поученому. Однако Илья того Бермяту встретил неприветливо, не посадил рядом с собою, не налил ему кваса крестьянского, ржаного хлеба кус ему не дал». Говорит Бермята Илье Ивановичу. «Поезжай-ка ты, Илья, к князю Киевскому. Остался Киев без защитников. Богатыри все по домам сидят. Не ради себя прошу, ради малых деточек, ради беспомощных женок». Отвечает Илья старому Бермяти Васильевичу. «Не поеду я в Киев стоять за Владимира». Бермята ни с чем обратно в Киев отправляется, а Илья все ворочается, места себе не находит. Говорит он себе таковы слова. «Не поехал бы я к князю Киевскому, да только жаль мне беспомощных женок и малых дедушек». Взялся Илья седлать бурушку, кладет потнички на потнички, а на них богатырское сёдлышко. Есть ещё у его коня тесмяная уздечка, в той уздечке зашито по яхонту. И то не для красы, а для богатырской крепости. Надевает Илья звончатую кольчугу, а на голову шлем сорока пудов. В правую руку берёт он кожаную перевитую шелепугу, а в левую богатырскую палицу. Увидала черная ворона с царя Калина, как богатырь собирается, и поспешила в Киевград к князю Владимиру. Села птица на подоконничек рядом с косящитым окошком и говорит князю, «Едет сюда Илья Муромец, в правой его руке перевитая шелепуга, а в левой богатырская палица». Хочет он отправить тебя в глубокие погреба под крепкие замки, а сам сесть к князем в Киеве и твою княгинюшку Апраксию замуж брать. Князь Владимир птицу не слушает. Говорит ворона во второй након. «Едет сюда Илья Муромец. В правой его руке шелепуга перевитая, а в левой богатырская палеца». Он тебя, князь, отправит в глубокие погреба под крепкие замки, а сам сядет править в Киеве с княгиней Апраксией. Вновь Владимир ее не слушает. Говорит Воронов третий на кон. — Коли меня не послушаешь, сидеть тебе до скончания века в сырых погребах за замками-засовами. Испугался князь. — Что мне с Ильей делать? Как от него избавиться? Птица говорит. Ты вот что сделай. Как приедет муромец на широкий двор, Как по каменным лесенкам На каменное крылечко поднимется, Встречай его весело, Ласково кланяйся, Проси у него прощеньица. Посади затем его в почестен угол На дубовую лавку, Поднеси ему чару зелена вина, Пусть он выпьет в первый раз. Во второй раз поднеси ему чару пьяного меда. А в третий раз скажи, «Не осталось у меня ни вина, ни меда, Все нами повыпито. Ты, Илья, спустись-ка в погреба, На своих плечах винную бочку вынеси. Как только он пойдет в погреба, Быстрее затворяй за ним железные двери, Закрывай за ним крепкие замки. Коли не погобишь Илью, Самому тебе не сносить головы. Князь так и сделал. Как приехал Илья на широкий двор, Как поднялся муромец по каменным лесенкам На каменное крыльцо. Владимир встретил его весело, Ласково ему поклонился, Попросил у него прощеньиться, А затем в почестен угол Посадил на дубовую лавку, Поднес чару зелена вина. Выпил Илья ту чару одной рукой, поднес ему князь Киевский вторую чару с пьяным медом, и ту чару Илья одним духом выпил. Говорит тогда Владимир могучему богатырю, «Не осталось у меня ни вина, ни меда, все нами повыпито. Ты, Илья, ступай-ка в глубокие погреба, принеси на своих плечах винную бочку». Илья его послушался, отправился в глубокие погреба. Князь тотчас приказал слугам закрыть за ним все железные двери, навесить на них замки и крепко-накрепко наказывал Илью не кормить, не поить, а морить его голодом.